Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la wahdahu la sharika la wa anna muhammadan 'abduhu Na Мы начали наш разговор о третьем виде единобожия, а это Таухід Асмай сифат. то есть признание того, что один Всевышний Аллах Суспану Аталя обладает своими прекрасными именами и своими прекрасными атрибутами. И мы на прошлом уроке старались объяснить, каким было убеждение праведных предшественников. И сказали то, что Всевышний Аллах Сухану Аталя назвал себя в Коране определенными именами. И также он описал себя в коране определенными атрибутами. Таким же образом Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в его хадисах пришло то, что он назвал Всевышнего Аллах Суспана определенными именами, и также в хадисах пришло то, что он описывал Всевышнего Аллах по талая определенными атрибутами. И мы сказали, у Аллаха Субхану Аталя есть атрибуты. То есть он описан чем-то. И мы, мусульмане, те вероубеждения, которых соответствуют вероубеждению пророка, алейхи васалям, праведных сподвижников, табиинов, то есть те, кто последовал за сподвижниками, и четырех праведных имамов, и ахида такова. Мы описываем Всевышнего Аллаха тем, чем Он себя описал, субханнаху ата'аля. То есть, если Всевышний Аллах -на сказал о себе, аузу билляхи мина раджим, Всевышний Аллах обращается в Коране к шайтану и говорит в суре Сад, «Что удержало тебя поклониться тому, что я создал своими двумя руками?» Всевышний Аллах сказал, что у него есть две руки. Также Всевышний Аллах Наталья, говорит в Коране, «Куллю ман алейха фан, ва яба кавачгу вали крам». «Всякий, кто на ней, то есть на земле, исчезнет и останется ли Господа славного, достойного». То есть из этого аята мы видим, то, что Всевышний Аллах сказал, «Есть лицо». Также Всевышний Аллах Наталья, сказал, «Фасбир ли хукми роббика фаиннака би айюнина». «Терпи же решение Господа твоего, ведь ты перед нашими глазами». Значит, у Всевышнего Аллаха, спа есть глаза. Также Всевышний Аллах, спа Анатолею, сказал «Ар-Рахману, арши стала аршистала». «Милосердный возвысился на троном». Значит, Всевышний Аллах, спа Анатолею, возвысился на троном. Также Пророк, аллаху алейхи вассалям, в одном из хадисов сказал «В судный день огонь начнет накаляться». Он наберет очень сильную температуру и начнет накаляться, накаляться и говорить Хальмим Мазит. То есть будут бросать в него неверных и непослушных. И огонь будет говорить, есть ли еще. То есть есть ли еще неверные или есть ли еще неправедные люди, давайте, давайте мне их. И будет накаляться и будет говорить халь мазит есть ли еще, и будут бросать в него еще людей, и будет говорить Хальмим Мазид до тех пор, пока Всевышний Аллах Субхану не поставит в огонь свою ступню. И тогда огонь скажет, кафе, кафе, достаточно, okay. достаточно. Total. То есть из этого хадиса мы видим то, что пророк, с.а.в. Yes. описал Всевышнего Аллаха тем, что у него есть ступня. Здесь некоторые люди, слыша эти хадисы или слыша эти аяты, уже про аяты, не будем говорить про хадисы, говорят, Субханаллах, это как для них беда. Какой имел право пророк, с.а.в., ну, или как это пророк, с.а.в. описывает Аллаха тем, что у него есть ступня? Это же говорят тачси То есть он же Аллаху придает тело у алеязубилля. Откуда этот человек взял это? Разве пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда говорил об этом, уже не говоря о боятах, в которых Всевышний Аллах описался определенными атрибутами? То есть мы сейчас говорим только о хадисах. Разве пророк, саллалху алейхи вассалям, когда говорил этого, разве он не знал, что это тачсим? То есть ты знаешь, а пророк, саллаху алейхи вассалям, не знает? Аллах Значит, у Аллаха есть руки, у Аллаха есть лицо, у Аллаха есть глаза и так далее. И на прошлом уроке мы говорили, что мы подтверждаем это, потому что мы, мусульмане, должны верить в коран Если Всевышний Аллах Анатолий, сказал об этом, мы должны в это верить. Однако, если кто-то нас спросит, какие у Аллаха руки, какие у Аллаха глаза, как выглядит лицо Аллаха, как Всевышний Аллах возвысился на тронах, какая у Аллаха ступня и так далее, мы скажем «Аллаху а'лам». Аллах знает, а мы не знаем. Почему? Потому что мы не видели Аллаха. И нам не с чем нам сравнить его. И он, Субхану Аталию, не описал нам, какие у него руки, какое у него лицо и какие у него глаза. Поэтому, чтобы не попасть в эту беду, то есть ту беду, в которую попали многие мусульмане, отрицая атрибуты Всевышнего Аллаха, Субхану Аталию, мы должны придерживаться строгих определенных правил, которые взяты из основ Кур'ана и Сунны. И тот человек, который будет знать эти правила, и, иншаллаху таалля, поймет... Никогда шайтан над ним не посмеется. И если даже придет к нему шайтан и начнет ему делать научение, он просто-напросто сломает ему спину. Почему? Потому что его акида будет твердая, акида его будет правильная, такой же, как была она у пророка, саллаху алейхи вассалям, у праведных сподвижников и четырех праведных имамов. И правило номер один, который всем мусульманам надо знать и выучить и жить по нему, это единство Аллаха, в ля илля То есть Аллах Сухану таля, Нет божества, кроме него. То есть мы уединяем Аллаха, субханнаху атааля, от всех его созданий. Если ты спросишь, как мне понять то, что ты говоришь? Я знаю, ляй илля, аллах вот мы узнали, что это ла-ма-абуда бихаттин ла-аллах, то есть нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Да, это важно, это, как говорится, основа. Однако от него отходят ветви. То есть законы, что касается ляй илла в его именах и атрибутах, то есть мы должны сказать и должны быть уверены, то, что законы, которые мы используем среди нас, среди людей, среди созданий, мы не должны использовать в отношении Всевышнего Аллаха Субаханнаху Вата'аля. Отсюда и начинается сегодняшняя тема. Некоторые люди приходят и говорят, «Я читаю Кур'ан и встречаю там два такие аята, и не могу понять, на что указывают эти аяты или как мне понять эти аяты». Всевышний Аллах Субхана ва говорит в Коране: Аузу биллахи минаш раджим. Сура Ан-Нахль. Фа ля лиллахил амсаль. Инна Аллаха яаляму ва антум ля таалямуун. Не приводите Аллаху примеры или не придавайте Аллаху примеры, поистине Аллах знает, а вы не знаете. В другом же аяте Всевышний Аллах Субхана ва говорит: Ва лиллахил масалул И для Аллаха высочайший пример. Субхан Аллах. То есть один раз говорит, что не придавайте ему пример, а в аяте говорит, что ему есть пример. И этот пример самый наилучший. Здесь некоторые из нас, я думаю, могут сказать, вот ты сейчас говоришь про имена и атрибуты Аллаха, и я, валия зубилля, когда ты говоришь о лице, о руках и так далее, Шайтан приходит мне в голову и делает научение, и я начинаю аузу билля, представлять Всевышнего Аллаха. Аузу билля. Оно есть такое. А почему? Потому что ты не знаешь Единобожие. Потому что ты еще не узнал правил, которые должен придерживаться каждый мусульманин. И нет проблем в том, что ты не знаешь. Как говорят, «Лайса То есть нет проблем в том, что ты не знаешь. Однако вся проблема в том, что если ты не знаешь, и продолжаешь не знать. И есть у тебя возможность узнать, однако ты не хочешь знать. И как это называется аль джахль То есть невежество в несколько слоев. То есть, когда человек не знает, в этом ничего нет страшного, потому что все мы когда-то родились и ничего не знали. Однако есть люди, которые не знают, и не знают, что они не знают и не хотят знать, что они не знают. Это называется джагль мураккаб. Вернемся к нашим двум аятам. И начнем с первого правила. Первое правило – это уединение Аллаха, как мы сказали уже, от всех сравнений, законов и примеров, которые мы используем среди нас, среди людей. Приведем пример. Всевышний Аллах, как мы сказали, говорит в Коране, фаля тадрибу лиляхилямсаль и не приводите Аллаху примеров. То есть под этим аятом подразумевается два вида примера. И как это используем мы в науке Усулюльфик. есть такой пример, называется к ясу от тамсиль и второй вид к ясу ашумуль. К от то есть пример через сравнение. А к ясу шумуль... То есть, пример через всеохватывание или пример через содержание. И есть также третий вид примера или третий вид кьяса, который называется кьясу ауля. Каясу ауля. И любой человек, который когда-то изучал усульфик, он знает три вида этих каясов, или не три вида этих примеров. Значит, первый пример у нас каясу тамсиль, пример через сравнение. Второй каясу шумуль, пример Все охватывание или пример содержания и третьих ясу Ауля, то есть пример через тем более. Начнем, иншаллах таля с запретного, чтобы мы никогда в него не попали. И иншаллах таля, кто поймет три вида этих кьясов, и кто поймет, какие кьясы можно использовать в отношении Всевышнего Аллаха, то есть какие примеры можно использовать в отношении Всевышнего Аллаха и какие нельзя тот, иншаллах, никогда не заблудится, бизни, ля, тали, и умрет на том убеждении, на котором умел пророк, саллаху алейхи ассалям, иншаллах, и его сподвижники, и четыре имама. Начнем с тая силь, сравнение через подобие. В наше время появились какие-то люди, мусульмане, и говорят, вы говорите, что марихуана, который курят, или наркотики какие-то являются харамом. С чего вы это взяли? Ну-ка, давайте мне дали из Курана или из Сунны. Субханаллах, действительно, откуда нам взять долиль из Курана и из Сунны? Аллах, спа наталья, запретил нам хамр, вино, однако нигде не сказал ни в Куране, ни в Сунне, что марихуаны или какие-то наркотики являются харамом. Нет, пророк, саллаху алейхи ассаллин, научил нас, как нам поступать в такой момент, И он нас научил вещи, которые называются хаясу-тамсиль, то есть сравнение через пример. И он, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, кульля мускарин харам. Любая вещь, которая опьяняет человека, является харамом, ва мускарин хамр. И любая опьяняющая вещь является хамром. То есть, он тебе дал пример через сравнение. Что с тобой делает хамр? Почему хамр стал запретным? Вино почему запрещено? Потому что оно опьяняет человека. Значит, любая вещь, которая опьяняет человека, также является харамом. Значит, хамр, это называется асль, основа. Вино является основой, потому что она есть в Куране и в Сунне. А все, что выходит после этого, или появляется после вина, в наши времена и так далее. И что является причиной того, что человек становится пьяным, это называется фара, то есть ветвь. И пророк, саллаху алейхи вассалям, тебе сказал, что основа у тебя хамр, вино, а ветви, все остальное, что тебя делает пьяным. И сказал, что куля мускарин харам, любая вещь, которая опьяняет человека, является харамом, и любая вещь, которая опьяняет человека, является хамром. То есть мы сделали пример через сравнение, сравнили марихуану с чем? Или наркотики сравнили с чем? Сравнили с вином. Так нас научил пророк, салаллаху алейхи ассалям, делать пример через сравнение, то есть так называемый кияс ат-тамфиль. И ученые, фукаха, то есть фукаха, это ум, ученые и используют его в очень многих вещах, которые появились в наше время, и которых не было во время пророка с Аллаху алейхи вассалям, и его можно использовать только при том условии, когда нету на это прямого доказательства. А если есть прямое доказательство, тогда пример через сравнение делать запрещено. И этот вид сравнения, может быть вы сейчас думаете, что я говорю что-то такое новое, мы раньше об этом никогда не слышали. Нет, я вам сейчас докажу, что вы вид этого сравнения используете с самого рождения. То есть когда рождается маленький ребенок он ничего не знает то есть мозги его пустые чистые как белый листочек через 2-3-4 дня как только начинает ребенок видеть он во первых видит свою мать то есть мать основа асу вспомните когда я говорил про хамр и про марихуану про виной про марихуану или про виной про наркотики значит мать Является основой. И он как бы делает ей фотографию и закладывает у себя где? В мозгах. И это называется фара, ведь Потом он слышит имя своей матери. Или слышит голос своей матери и закладывает у себя в мозгах. Если он услышит мать, например, ее зовут так, так, например, зовут ее Фатима. Если он слышит Фатима, ему не надо идти посмотреть на мать. То есть, чтобы взглянуть на внешность Фатимы. Нет, у нее в голове уже матери фотография есть. И он как только услышит имя матери, сразу же у него в голове, перед ним, перед глазами появляется внешность его матери. Правильно или неправильно? Потом через несколько дней увидит отца, брата и так далее. И так всю жизнь у него потихоньку, потихоньку, потихоньку, потихоньку набирается определенные знания. Или он снимает как бы копии всех, вс всего того, что он видит. То есть, например, так же не только людей касается предметов. Когда человек, например, когда-то в жизни первый раз увидит магнитофон, Внешний вид этого магнитофона как бы фотографирует и оставляют у себя в мозгах. Потом, если он где-то окажется в пустыне, допустим, и ему скажут магнитофон, разве он в голове представит пароход, или представит самолет, или представит дерево, или представит собаку? Нет, у него перед глазами появится определенный вид магнитофона. То есть это называется хьясатамсиль, сравнение через пример. И если ему кто-то начнет рассказывать про какой-то магнитофон, он сразу же начнет сравнивать с теми сурами или с теми фотографиями то, что он заложил у себя в голове. И здесь проблема. Когда человек слышит аят, «Куллю мэн алейха «И всякий, кто на ней на земле исчезнет, то и судный день и останется ли Господа твоего». И тут, валия зубиллях, он начинает представлять слово «лицо» и начинает как говорится, переворачивать все свои фотографии. Лицо такого нет, лицо такого нет, лицо такого нет. И все-все лица, что увидел в своей жизни, он начинает что? Перебирать, в алия Это он делает там силь на Всевышнего Аллаха, субхану таля. Субханаллах, как же ты можешь говорить, если у Аллаха есть лицо, то оно такое же, как мое лицо, если ты не видел Всевышнего Аллаха? То есть, когда мне приходит я видел, например, какого-то человека, Или видел много людей. Я видел много людей. Потом я встречаюсь с одним человеком, и он на кого-то похож. И я встаю в голове, на кого он похож, на кого же он похож. На кого же он похож, начинаю перебирать у себя в голове сразу все-все те фотографии, которые я себе снял. То есть, которые я заложил в свою мозгу. И потом я вспоминаю, а, он похож на такого-на такого человека. Почему? Потому что я видел подобного этому человеку. А разве я могу использовать к ясу там Тамсиль? То есть сравнение через пример в отношении Всевышнего Аллаха. «Я же не видел Всевышнего Аллаха и не видел ничего подобного Ему». И он, Субханна Аталя, не описал мне себя, не описал свое лицо. И он сказал, «Ляй сакамисли хищай, нет ничего подобного Ему». «Ваху ассамил басыр», и он слышаще-видяще. «Значит, кьясу тамсиль» или сравнение через пример запрещено использовать в отношении кого? В отношении Всевышнего Аллаха, Субханна Аталия. И это то, что подразумевается под аятом дрибулиля или не приводите Аллаху примеры. И в наше время многие люди используют этот пример. Мусульмане говорят: нет, но мы не имеем права сказать, что у Аллаха есть лицо. Нет, под лицом подразумевается салат, вознаграждение. Мы не имеем права сказать, что Аллаха рука. Нет, это у Аллаха нет руки, потому что если я скажу, что у Аллаха есть рука или лицо, или ступня, я скажу, что она подобна моей руке, или подобна моему лицу, или подобна моей ступне, он хочет использовать в отношении Всевышнего Аллаха Суспана, что? Каясубтамсиль, уалиязубилля. Нет. Нельзя использовать в отношении Всевышнего Аллаха этот кияс. Почему? Потому что мы не видели Аллаха. И не с чем нам его сравнить. И Он нам сказал, Найсаками комиссии Иишай, нет ничего подобного ему. И он нам сказал, валям якульлаху пуфуанахат, и нет ничего подобного ему тоже. И он сказал, Хальта Алямуляху самия, знаешь ли ты что-нибудь подобное ему? субханала Значит, вид этого кияса Левиты этого сравнения запрещено нам использовать в отношении Всевышнего Аллаха, Субхану Аталия. И в наше время те люди, которые называют себя шария или матуридия, и в России в большинство преподают именно эту акиду. Это именно этот вид вероубеждения, вероубеждения кого? Ашаритов и матуридитов. То есть говорят, у Аллаха нет лица, нет, у Аллаха нет рук, нет, у Аллаха нет ступни, Аллах не возвысился на тронах. Почему? Потому что если вы скажете, что у Аллаха есть рука, Тогда как моя рука, если вы скажете, что Аллах есть лицо, тогда как мое лицо, если у Аллаха скажете, что есть ступня, тогда как моя ступня, если вы скажете, что Аллах на троном, тогда он получается, как я сижу на троне. Они используют хаясу там сель в отношении Всевышнего Аллаха и учат этому других. И альхамду Всевышний Аллах, спа Наталья, проявил нам свою милость. И дал нам возможность учиться. И за это мы воздаем ему хвалу, субханнаху ва та'аля. Что мы, иншаллах, узнаем, на чем был пророк, саллаху алейхи ва На чем были его сподвижники и на чем были наши имамы. Значит, мы сказали, что киясу-тамсиль, или пример через сравнение, нам запрещено использовать в отношении Всевышнего Аллаха, субханнаху ва И мы, как говорили на прошлом уроке, когда мы говорим, что Аллах Аллаха есть лицо, Когда мы говорим, что Аллаха есть рука, мы говорим, да, есть рука. Потому что Аллах, спа, -на нам об этом сообщил. Однако какая? Аллаху а'лам. Потому что я не видел Аллаха, мне не с кем его сравнить, и он мне не описал, какая у него рука. Перейдем ко второму виду яса или ко второму виду сравнения кияс аш-шумуль. То есть сравнение через содержание или сравнение через охватывание Также мы этот кияс, или вид этого каяса используем в нашей жизни. Вернемся опять к нашему младенцу. Таким же образом, как младенец использует каясу тамсиль, то есть сравнение через пример, он также использует каясу шумуль. Что значит каясу шумуль? То есть человек или маленький ребенок, когда рождается, видит, что тот, кто говорит, у него есть рот, тот, кто говорит, у него есть язык. Потом он узнает, что тот, кто слышит, у него должны быть уши. Тот, у кого есть уши, у него должна быть барабанная перепонка. И так далее. То есть как бы логика. И потом он закладывает себе это в голове, то есть эти правила. Любой, кто говорит, у него есть язык. Любой, у кого есть язык, у него есть рот. Любой, у кого есть рот, у него есть голова. Любой, у кого есть голова, у него должно быть тело. И так далее. То есть пример через содержание. То есть это относительно людей. И мы это используем в отношении людей в отношении созданий. И, субханаллах, многие люди, валия зубилля, используют этот пример через охватывание в отношении Всевышнего Аллаха, субханаху, вата'аля. Самый простой пример. Во времена имама Ахмада, рахимахуллах, муатазилиты, одной из заблудших течений в исламе, в то время власть была в их руках. И халифа был муатазилитом. И когда Имам Ахмад, Рахима Гуллах сказал, что Всевышний Аллах Субхана Пан разговаривает, почему, потому что он, Субхан Атали, сказал в Коране, «Вакалям Аллаху Муса т'аклима». И говорил Аллах с Мусой действительным разговором. Тут они говорят, нет. Если Аллах разговаривает, значит, у него должен быть язык. Если у него есть язык, значит, у него должен быть род. И так далее. Нет, нет. Таким образом ты приравниваешь или сравниваешь Всевышнего Аллаха с человеком. Нет, нет, нет. Аллах не разговаривает. Нет, нет, нет. То есть они используют этот кияс или вид этого сравнения, пользуются в отношении Всевышнего Аллаха, Субахану Аталя, а это и является запрещенным. И поэтому рассказывает один из муатазелитов, один раз пришел к одному из ученых кура, то есть Курана о Кари. Это в те времена или в старинные времена, не так, как в наши времена. В наши времена, если человек красиво читает Куран, его называют Кари. Нет, в старинные времена это человек, который знал все виды Караатов, который знал очень много тафсиров, который разбирался в Коране. Их называли кура. И один из этих маотазинитов пришел к одному из этих кура. Его звали Абуамир Ибну Аля. И он сказал ему, о Абуамир, я к тебе пришел с одной просьбой. Вот ты, пари, учишь людей. Нам надо один харакет, то есть одну букву поменять в Коране. Тут Абуза Белля сказал, что за буква? О чем ты говоришь? Он сказал, что вот в Коране написано «Ва каляма Аллаху муса Мы знаем, что по арабскому языку, если мы разберем это предложение, «каляма» – это называется «фиа» – действие. «Аллаху» является «фа'иль». То есть «лявзу джалаля» или «слово вот, Всевышнего Аллаха Суман Наталья, является «фа'иль». Потому что он кончается на именительный падеж. «Марфу» называется в арабском языке. Значит, «каляма фиа'иль». Действие Аллаху файл. Тот, кто совершает это действие. Муса тот, на что падает действие. Получается, вакалям Аллаху Муса. Аллах разговаривал с Мусой. Он говорит, давай мы Аллаху сделаем Аллаха. Поставим Фатху. Чтобы смысл был вакалям Аллаха Муса. То есть, как будто Муса разговаривал с Аллахом. Чтобы Муса был действующим лицом, а Аллах тот, на кого падает действие. Тот сказал, аузу билля. Ладно, сказал. Я с тобой, говорит, допустим, соглашусь. А что мы тогда будем с тобой делать с саятом, в котором Всевышний Аллах, субхану Аталию, говорит, «Валямма جаа Муса лимикатина вакалямаху Роббу» в суре А'раф. И когда Муса пришел к назначенному нами сроку и разговаривал с ним Господь, «Здесь, Субхану как бы ты ни мудрил, никак по грамматике ты не можешь изменить действующее лицо с тем, на кого падает действие». Валиязубилля. А он говорил, нет, нет, надо, говорит, изменить, потому что если мы скажем, что Аллах говорил с Мусой, значит, у него есть род. И этим самым мы будем его уподоблять, уподоблять человеку и так далее. В Алиязу Билля, видите, он этот хаясу Шумуль или пример через охватывание использовал в отношении кого? В отношении Всевышнего Аллаха с наталья А мы сказали правила. Аллах ва таля, запрещено использовать в отношении Его любые законы, любые правила, которые действуют среди нас, среди людей. Видите, к чему приводит незнание этого правила? их невежество привело их к чему? К такифу, к тамсилю, к тахрифу, таатилю. Тахриф, то есть, когда они услышали имена Аллаха ва или его атрибуты, рука, например, Аллаха есть рука. Они сказали сначала, сделали тамсиль. Если у Аллаха есть рука, тогда она подобна руке человека. Нет, нет, нет, говорит. Потом они перешли к такьифу. Сказали, тогда какая это рука? То есть, Такив, слово как, сказали. Тогда какая это рука? Потом они использовали эти киясы в отношении Всевышнего Аллаха и привело их это к чему? К таатилю. То есть, они отрицали этот атрибут, сказали, нет, нет, у Аллаха нет руки. Однако здесь есть проблема. Тогда мы у них спросим, а что вы тогда будете делать с этими аятами? Они сказали, мы сделаем тауиль. То есть, как бы тавсир, но это на самом деле был тахриф. Изменили они и сказали, что рука – это мощь. и стала Аллах возвысился, это значит истауля, то есть захватил власть. Лицо – значит салаб. То, что Всевышний Аллах спускается каждую третью ночь – нет, это спускается Его прощение. И так дали у али Что стало причиной того, что привело их к этому? То есть, к тому, что они, во-первых, уподобляли, во-вторых, говорили, как... В третьих отрицали, а в четвертых изменили. Все потому, что они использовали эти правила, то есть каясу-шумуль, каясу-тамсиль, пример через сравнение и пример через охватывание в отношении Всевышнего Аллаха Субханна Ваталя, а убеждением праведных предшественников, убеждением пророка, саллаху алейхи ассалям, убеждение праведных сподвижников, убеждение таби'инов, убеждением праведных четырех имамов их убеждение было такое из тахриф валя то вайри валя там то есть мы подтверждаем в отношении всевышнего аллаха субахана ваталья то Чем он себя описал? Если Всевышний описал себя то, что у него есть рука, мы говорим, у него есть рука. Если Всевышний описал себя тем, что у него есть лицо, что у него есть ступня, что он возвысился на трон, то, что он спускается каждую третью ночь, мы все, мы все это подтверждаем, потому что он себя этим описал. Это есть из батума Азбатаху, лагунинавси. То есть описывать или подтверждать в отношении Аллаха то, чем он сам себя описал, У Азбатаху Расулю, и то, чем описал его пророк, Мин алейхирасалле, тахриф, Без изменения. Видите правила, как мы описываем Аллаха тем, чем он себя описал? и описал его, его посланник, без изменения. Как это делают ашариты и матрудиты. Говорят, рука – это мощь, лицо – это саваб. Спускается каждую третью ночь, это его милость спускается и так далее. И стал возвысился на трон, нет, не возвысился он на трон. Это значит, он захватил вас и так далее. Поэтому говорю, мин тахриф, без изменений. Валя апиль и без отрицания, потому что отрицать аят из Кур'ана, это опасно. «Омин гайрит такьив». Нельзя говорить «как». «Омин там тамсиль» и не уподобляй его человеку или созданию, потому что Всевышний Аллах Суфану говорит «Фалят адрибу «Не приводите Аллаху примеров». И всем нам надо выучить это правило. Не обязательно, чтобы выучили именно так, как оно звучит, просто смысл сам запомните. Еще раз я повторю, Мы описываем Аллаха тем, чем он сам себя описал, или описал его, его посланник, без, и вот строго в таком порядке, изменения, без отрицания, без того, чтобы говорить «как» и без уподобления. И все эти четыре вида, то есть изменения, отрицание говорить «как» и уподобление, От этого пошли много-много-много заблудших течений. Начнем на прес-изменения. Изменения это изменения матуридиты и ашариты. Сам имам Абу Муса Аль-Ашари, создатель Мазабуф Ашаритов, он, субханаллах, перед смертью покаялся от всего того, на чем он был, и вернулся и сказал, что моя ахида, подобна ахиде пророка, саллаху алейхи праведность подвижников и четырех имамов я объяснил об этом даже написал в книге Алибана Нусули дияна как мы об этом говорили до этого однако те кто последовал за ним на этом и остались до этого однако те кто последовал за ним на этом и остались